Неправильный ответ карается смертью. В полдень, в пятницу 20 июля 1714 года, рухнул самый красивый мост в Перу и сбросил в пропасть пятерых путников. С этой фразы начинается роман Торнтона Уайлдера «Мост короля Людовика Святого». Один из героев романа, францисканский монах брат Юнипер, чья страсть к познанию оказалась сильнее набожности, задает себе почти неизбежный в подобных случаях вопрос. Почему эти пятеро? Он полагает, будто решение задачи поможет ему понять некий божественный план, согласно которому устроена Вселенная. Ему кажется, что пробил час на Земле доказать, с цифрами в руках доказать, ту веру, которая так ярко и волнующе жила в нем. Далее мы знакомимся с жизнеописаниями пятерых людей, погибших на мосту. Лукавый автор рассказывает читателю куда больше, чем смог бы выведать его герой, самоотверженный маленький священник, алчущий запретных познаний. Читателю то и дело кажется, что уж он-то сейчас разгадает загадку, над которой тщетно бился брат Юнипер. Ответ, разумеется, существует. Он прост, но невыразим, почти непереводим на язык слов. Руна Эйхвас, символизирующая не только физическую смерть, но и символическое умирание посвященного во время обряда инициации и встречу со своими самыми глубокими и потаенными страхами и умирание человеческих отношений могла бы стать эпиграфом к роману и облегчить его дешифровку. Итак, почему эти пятеро? Брат Юнипер не был знаком с руническими традициями и переоценивал значение цифр и таблиц, а также возможности своего пытливого разума. Понятно, что он потерпел неудачу. Надежда набрести на правильный ответ погибла под лавиной биографических подробностей в самом начале его расследования. Пятерых путников, погибших на мосту Людовика Святого в пятницу 20 июля 1714 года, объединяло одно. Прежняя жизнь для них уже закончилась. Новая только-только обещала начаться. Физическая смерть стала всего лишь объемной иллюстрацией к смерти символической, сакральной, истинной, которая для каждого из этих людей была уже позади. Это не единственный верный ответ на вопрос брата Юнипера. Это всего лишь мой ответ. Правильного ответа вроде тех, что имеются в конце всякого школьного учебника математики, автор вообще не дает. Каждый читатель волен найти свое собственное решение или вовсе отказаться от поисков. Неправильный ответ. Очевидно, карается смертью. По крайней мере, маленький рыжий францисканец был сожжен на костре вместе с книгой, которую он написал. До последнего мгновения брат Юнипер пытался отыскать в своей жизни ту закономерность, которая ускользнула от него в пяти других жизнях. Не отыскал. Потому что взор его был устремлен то в небо, то в дерзновенные таблицы, где каждая душа оценивалась по десятибальной шкале. А ответ мог прийти лишь цитирую Антонена Арто, «из той пустоты, в которую наше вечное невежество заставляет нас поместить корни истины». Двухтысячный год.